«Сын Швии. Пусть у вас будут принципы. Живите в соответствии с ними. Учите им других. Не меняйте их. Ваши коллеги хотят иметь начальника с твердыми принципами, даже если они не всегда с ним согласны. Руководителю нужны принципы так же, как моряку «компас». Этот начальник считал необходимым встречаться со всеми своими новыми сотрудниками и знакомить их с политикой компании. Из всех его дел это было одним из самых важных. В тот день он должен был встретиться с двадцатью новыми сотрудниками. В воле и случая все они оказались хорошенькими молодыми женщинами. В привычках начальника было приходить в офис пораньше. И если тротуар, ведущий к зданию, не был чистым, брать метлу и подметать лестницу и дорожку. В его привычках было одеваться по последней моде. Он носил великолепные костюмы и рубашки, сшитые на заказ. Он был главой компании, которая стала ведущей в своей области. Его успех в бизнесе и обществе был основан на непоколебимом и строгом соблюдении одного правила – которое он когда-то получил в виде очень ценного и дорогого для него совета. И в его привычках было знакомить новых сотрудников с теми принципами, которыми руководствовался он сам и любой из его служащих. «Доброе утро, дамы! Добро пожаловать! Я благодарю вас за то, что вы выбрали эту компанию, теперь уже вашу компанию» чтобы начать или продолжить свою карьеру. «Приятно видеть, что вы все женщины, потому что эта компания принадлежит женщине. Ее основал не я, а простая швия. Она была швеей всю свою жизнь. Я хотел заняться бизнесом, но у меня не было денег, чтобы начать свое дело. Швея предложила одолжить мне небольшую сумму. Я сказал, но у тебя же нет денег». Тогда она заложила маленький домик, домик, где выросли все ее дети, и одолжила мне 8500 долларов. Деньги были важны для меня, но вместе с деньгами эта швея дала мне совет, которому я всегда следую и, надеюсь, будете следовать ему и вы. Она сказала мне «Легрант», так меня называла только «Мать, ты должен много работать, гордиться своей работой» быть дисциплинированным и честным и относиться с уважением к своим коллегам. Эту компанию на самом деле основала моя мать. Надеюсь, что вам здесь понравится. Вечером, после долгого тяжелого дня, он готовился к завтрашней работе. Сын швеи достал свежевыстиранную, сшитую на заказ рубашку и прогладил все складки. В выглаженных вещах человек выглядит безупречно, независимо и скромно. Умение гладить было еще одним подарком матери. Хороший руководитель должен помнить свои корни и тех, кто помогал ему. Никогда не забывайте, что своим успехом вы обязаны не только себе».